и едва не вошли в горницу, как в глаза Вилоря тут же бросился стол. Он стоял на том же месте и явно был сервирован, только сверху еще укрыт, наброшенным широким ручником. Она остановилась и, сурово поджав губы, развернулась к толстяку. — Передайте Геру Гауктману, что я с ним ужинать не собираюсь. Офицер молча выслушал ответ, затем перевел взгляд на Вилору и несколько мгновений рассматривал ее. Затем улыбнулся и заговорил. Толстяк тут же начал переводить. "Герхаупман не настаивает, тем более, что он собирался предложить поужинать только после осмотра. Ему не терпится поскорее выполнить данные вам обещания и посотействовать освобождению остальных ваших товарищей. Так что если Фи после осмотра вынесете вердикт, что он есть транспортабелен, он готов завтра же выехать в Брест-Литовск для встречи с комендант. Виллора слегка помягчела. Готов, значит. Это хорошо. Конечно, с таким ранением ему надо бы еще полежать. Если бы это был советский офицер, она бы непременно настояла на этом. Но что касается Фрица, в конце концов, если даже и подохнет, туда ему и дорога. Так что она непременно вынесет вердикт, что он готов к транспортировке. К ее удивлению, рана выглядела вполне прилично. Нигде никаких нагноений, а по краям уже даже начала затягиваться. Не слишком объяснима для, считай, первого дня. Наложив новую повязку, Вилора сообщила, что пациент вполне может выдержать небольшой переезд. Вымыла руки и уже совсем собралась идти, как офицер снова заговорил. "Геркаоптман интересуется, кушать ли Ви сегодня хоть что-нибудь?" Вилора нахмурилась. "Какой там ела? Кусок в горло не лез, но не говорить же этому". И она молча кивнула. Толстяк недобрительно покачал головой. — Не следует говорить неправда. Я точно знаю, что вы ничего не кушать. — А вам-то какое дело? — огрызнулась Вилора. В этот момент офицер вновь подал голос. — Герг Гауптман предлагает вам немного перекусить. Тут же включился толстяк. — Если вы не хотите, то не будет никакой вино но он настоятельно рекомендует вам попробовать настоящий французский гусиный печень. Они называют это фуагра. Дюжий танкист, непонятно как возникший у стола, когда Вилора только вошла в избу, его точно не было, вздернул с него широкий рушник, открыв взору девушки небывалое великолепие. То, что стояло на столе сейчас, не шло ни в какое сравнение с завтраком. И если с утра она думала, что слово сочетание скромно трапеса было всего лишь риторической фигурой речи, то сейчас вынуждена была признать, что да, завтрак был именно скромным. От увиденного Велора почувствовала, как ее рот наполняется слюной, и сразу же жутко заболел живот. Девушка едва не охнула, ведь действительно за весь день во рту маковой рассинки не было и не будет. Ну, не симку же просить, пожрать, принести, а к остальным она и сама не подойдет. Вилора нерешительно покосилась на дверь и растерянно пробормотала. Ну, если только чуть-чуть. Дюжий танкист понял ее без перевода и изящным движением отодвинул стул. Ужин, несмотря на ее опасения, прошел хорошо. Первые десять минут, пока Вилора, настороженно косясь на немцев, осторожно пробовала все эти деликатесы, которые со здоровкой опытного официанта подкладывал ей на тарелку танкист, мужчины деликатно молчали. Гусиная печень, которую Толстяк обозвал странным словом «фуагра», произвела двоякое впечатление. С одной стороны, понравилось, с другой ее почему-то подавали с вареньем. А мясное с вареньем в голове как-то совершенно не ассоциировалось. После смерти матери все заботы по хозяйству легли на ее плечи, поэтому готовить велора умело и неплохо. Но вот такое сочетание ей даже в голову не приходило. Очень понравилось воздушное печенье, которое Гергауптеман обозвал берлинским. Уже в самом конце, когда они пили чай, офицер внезапно что-то сказал танкисту. И тот, отступив в тень, через минуту возвратился с изящным альбомом в красивой кожаной обложке. Раскрыв альбом, он положил его перед Вилорой, и та с некоторой растерянностью обнаружила что смотрит на молодого веснущего парня с теннисной ракеткой в руке. — Это Герхауптман во время учебы в университет, — тут же услужливо перевел толстый немец. Следующая фотография запечатлела женщину в возрасте чуть старше, чем была мать Вилоры, когда умерла. Женщина сидела в плетеном кресле, рядом стоял такой же плетеный столик на котором стоял тот самый чайный прибор, который сейчас находился перед Вилорой на столе. Сзади живописно свел какой-то куст. Это мать, Гергауптман. К сожалению, она умерла еще до войны. Гергауптман имеет в виду, то начала наша война еще с Польша. Германия воюет уже почти два года. Так значит... Он тоже потерял мать. Вилора подняла взгляд и посмотрела на офицера уже немного другими глазами. Бедный. Но почти сразу уже спохватилась и оборвала себя. Ну, какой он бедный. Он буржуй, аристократ, да еще и фашист. Другие фотографии показывали красивого и веселого молодого человека, катающегося на лодке играющего с друзьями в волейбол, дурачащегося, и на Велора постепенно накатывала странное состояние. Она будто бы заглянула через волшебное окошко в другой мир. Другой, но очень похожий на ее. К большей части фотографии она могла подобрать свои воспоминания. Она вот так же сидела у костра с ребятами из своей группы, когда они ездили с акит-бригадой в колхоз. Вот так же каталась на лодке в парке культуры и отдыха имени Горького. А рейбол, она вообще входила в женскую сборную курса. Она закрыла альбом с едва заметным вздохом и, подняв глаза, увидела, что офицер смотрит на нее с такой затаенной, почти призрачной улыбкой, которой как бы и не было на которой читалось в глубине глаз и уголках губ. Несколько мгновений Вилла развороженно смотрела на этого молодого офицера, а затем судорожно вздохнула и резко отвела глаза. Он, этот, этот фашист не должен вызывать у нее ничего, кроме ненависти, отвращения. Он враг, враг, враг! Гергаупман. — Интересуется, во сколько вы рекомендуете завтра приехать? — послышался сбоку голос толстого немца. Чем раньше, тем лучше. Злобулкнула Виллора, хотя ее злость в данный момент была скорее направлена на нее саму, чем на кого-то другого. Толстяк перевел, выслушал ответ, а затем снова обратился к Виллоре что пищать раньше девять утра не имеет особый смысл. Добреск, Литовск, здесь около часа, а комендант вряд ли сможет принять его раньше десять часов утра. — Ну, значит, в девять? — угрюмо согласилась Вилора и резко поднялась. — Спасибо за ужин, но мне пора идти. Офицер что-то произнес. Толстяк, понимающий, кивнул. «Герр Гаупнман предлагает вам взять что-нибудь с собой, чтобы попить чай и угостить ваш патрух. Виллора представила, что скажет ей Сима, если она предложит ей чего-нибудь с этого стола. Нежесточенно мотнула головой «Нет, спасибо!» После чего торопливо подхватила свою санитарную сумку и выскочила из хаты.